Глава 51 Тимур поворачивается ко мне, проходит со взглядом по всему телу, от глаз до коленей, словно раздумывая, можно ли меня выпускать из машины в таком виде. Волнительно настолько, что я начинаю поправлять свой высоко собранный хвост. Его взгляд скользит вверх, останавливаясь на шее. Это что-то невозможное. Стоит ему только взглянуть, как я вспыхиваю, и внутри живота образуется огненный шар. По телу несутся мурашки. Кожа горит. Нервно сглатываю, а на его губах появляется кривая усмешка. «Значит, мне идти с тобой нельзя?» Двумя пальцами обхватывает мочку моего уха и растирает кожу мягко, едва надавливая. Близость его тела дурманит. От запаха разум плывет, а от прикосновений пальцы на ногах сжимаются непроизвольно. «Он меня будоражит». Это при том, что ночью сегодня было жарко. Я попросила его не сдерживать себя, и теперь лучше бы ехала на автобусе стоя. Сидеть дискомфортно. У меня на лбу все написано. Не стараюсь зависимость скрыть. Он этим пользуется. Наблюдает с улыбкой за тем, как я ерзаю на кожаном сиденье. Я бы лучше с тобой осталась. Судорожно выдыхаю. Но Алина, наверное, уже ждет. Смотрю в сторону жилого дома на подъездной дорожке которого мы остановились. Если ты не хочешь, можешь не идти. Я с ней поговорю. Таким, как я, тихим и неумеющим отказывать людям, нужны такие, как Тимур. Способные говорить «нет», да и в целом поступать исключительно из позиции своих интересов. Чем больше времени проходит, тем сильнее я убеждаюсь. Программирование для меня самое то. «Я могу существовать в рабочей среде автономно и независимо от остальных». Алина и Настя очень убедительно попросили быть гостем их передач. Раз в две недели они берут интервью у медийных людей и спортсменов. Ни к тем, ни к остальным я себя не причисляю. Но они решили, что выпуск получится классным. Чтобы совсем в панцире не закрываться, я согласилась. «Нормально. Я справлюсь». Большое интервью впервые, но в целом я имею представление, на что подписалась. Алина после предложила поужинать вместе. — Ты не против? — Скривившись, Тимур вздыхает. — Надо тебя ограждать от Алинки. Мне не слишком нравится, что на тебя будут пялиться. Прослеживаю его взгляд. Тимур смотрит на открытый участок моего живота. На мне серый костюм с брюками на высокой посадке и белый кроп-топ на тонких бретельках. Под грудью виднеется полоска кожи сантиметров пять. Все прилично, но Тиму вольности такие не по душе. Он подается вперед. Обхватывает мой подбородок и жадно целует. Притягивая поближе к себе, припечатывает к себе. С моих губ стон протяжный слетает. Поцелуй глубокий, жесткий и долгий. Голова кругом идет. Опять он со мной это делает. Срывает дыхание и губы до красноты растирает. И пяти минут не проходит, а я уже как воробей взъерошенной кошкой выгляжу. Отталкиваю его и на спинку кресла откидываюсь. Я так долго собиралась, красилась, наряжалась, волосы выпрямляла. И на кого я похожа теперь? Спрашиваю, игриво приподнимая бровь. Мне смешно и немножко обидно. Совсем капельку. Понимаю, что он ревнует не из-за недоверия ко мне. Я повода не даю, но его давно сложившиеся убеждения периодически рвутся наружу. На выходных Алина приглашала выпить с ней кофе в кафе. Тим был занят в офисе, поехать со мной не смог, но стоило только нам сделать заказ, как нарисовался красавчик мой. Проконтролировал, чтобы мы не шалили, и через час домой утащил. Вырвавшись из желанного плена, размеренным шагом направляясь к дому, где съемки передачи проходят. Немного колеблюсь, но поговорить о гимнастике все-таки хочется. Вдох, выдох. Тяну дверную ручку на себя. Съемки проходят в обеденной зоне загородного дома. Первое, что в глаза бросается – аскетичный дизайн интерьера. Отсутствует перегруженность лишними аксессуарами. Минимализм во всей своей привлекательности. Свобода, комфорт, практичность. Черно-желтые тона. По цвету неплохо я вписываюсь. Перед началом съемок, в целях непринужденной атмосферы для знакомства, мы вместе пьем чай. Знакомлюсь с полным составом ведущих. Их четверо. Помимо Алины и Насти, меня встречают еще Виктор и Оксана. Они тоже в прошлом профессиональные спортсмены. Пловец и волейболистка. Все свои, так сказать. Чаепитие, оно же завтрак... Проходит чудесно, в непринужденной обстановке, с множеством шуток и смеха. Общаюсь с непритворной теплотой и сердечностью. А от размышлений меня отвлекает голос Алины. — Ты Витю совершенно очаровала! — шепчет она, пока в помещении свет настраивают. — Шикаю на нее с улыбкой, дескать, не выдумывай лишнего. — Нет, я точно тебе говорю. Его челюсть где-то под столом. Я отчетливо слышала, как она грохнулась поддразнивает меня. Хорошо, что на лице непроницаемый слой штукатурки. Иначе сидеть мне покрасневшей, как помидор. Каждое маломальские стандартное интервью начинается с разговоров о детстве. Начало спортивного пути. Оксана, сидящая напротив меня за столом, первый вопрос задает. Сразу предупреждаю, мы готовились. Но Настя немного нам выдала информации. В сети тоже информации мало. Ни одного детского фото. Давай для начала обсудим, как ты попала в гимнастику. С детства хотела художницей стать. Случайно попала. Невзрачность надо было украсить. Мама долго искала, как помочь мне с косолапием справиться. Кто-то порекомендовал ей гимнастику и плавание. Примерно полгода я занималась и тем, и другим, после родители сделали выбор в пользу художественной. К тому времени я загорелась этим видом спорта. Глядя на тебя сейчас, сложно представить, что у тебя хоть какие-то проблемы с ногами были. Взгляд Оксаны скользит по мне, от лица до носков туфель. Я искренне усмехаюсь. Всегда одна и та же реакция у людей. О, нет. Степень недуга у меня была очень жесткая. Несмотря на усилия родителей, с виду казалась запущенной. Буквально как пингвинчик ходила. С меня все смеялись, даже те, с кем я дружила. Их забавляла походка моя. Представляю, как сейчас локти кусают. Легкое сочувствие слышится в ее голосе. Если честно, я давно ни с кем из Благовещенска не общалась, не считая родных. Мысли о семье всегда греют. Сначала переезд в Кыргызстан, потом недолго Хабаровск и дальше Москва. Очень редко мы переписываемся с ребятами из старшей школы, но они меня узнали уже такой, с ровными ногами и гибкой стопой. Немного вытянув ногу, играю стопой, выгибая ее в разные стороны. Особо проблем не было. Как и друзей. Ребята просят рассказать о первом периоде тренировок. Как складывался процесс. Быстро ли я влилась. Сложно было не влиться в слабейшую группу платного кружка. В государственную секцию меня не взяли сначала. Реакция ребят веселит. Так широко и глаза распахиваются. Они и в том же помещении тренировали, только другой вход. Маме сказали зря времени тратить и не калечить психику ребенка. Понятно же, когда вокруг стайки легких принцесс порхают, сложно откопать уверенность в себе. Она слишком глубоко прячется. Со временем я стала тренироваться больше, чем кто-либо из ребят, что со мной занимались вместе. И, как следствие, пошел результат. Значит, трудолюбие – основной твой талант? Думаю, да. И не только мой. Изначально, когда девочка приходит в гимнастику, в первую очередь обращают внимание на ее фактуру, гибкость, красоту и энергетику. Но со временем этого становится мало, если спортсменка не трудится толку от ее шикарной растяжки и подъема, гибких связок и координации гибкости. За каждой медалью стоит огромный труд. Я ни за что не поверю, что кому-то чемпионство с неба упало. Никогда. Мы просто можем не видеть моментов из-за кулисья. Художественная гимнастика – это в первую очередь эстетика. Со стороны должно казаться, что все легко. Ты должна порхать, грациозно летать над ковром. А чтобы так со стороны казалось, многие месяцы спортсмен не выходят из зала. Раз за разом, день за днем, один прогон за другим. Чем больше труда вложено в тренировочный процесс, тем чище твое выступление. «Не верите? Можете у Насти спросить?» Перевожу взгляд на нее. На счастье Федорова переключает внимание на себя. Щебечет о тонкостях вида спорта. Особенностях организма девочек. Алина, подбадривая, показывает мне два больших пальца, вверх поднятых. Дальше идет самое трудное. Воспоминания о периоде, где главенствующая миссия у мамы была. Я никогда не забуду, сколько всего она для меня сделала. Как трудно ей было меня отпускать. Но она понимала, что для нас обеих невыносим тот ритм, в котором мы жили. Тратить десятки часов в неделю на дорогу немыслимо. И это не то, как сейчас деток возит. Мы с ней выходили на федеральную трассу и ждали проходящий межгородской автобус. Из нашего населенного пункта в соседний город ничего не ходило. Кто-то останавливался, кто-то нет. Порой мест свободных не было, и мама ехала стоя. В любую погоду. В любом состоянии. Несмотря на все испытания, ей было больно меня отпускать. Я старалась объяснить родителям, тренироваться с лучшими для меня счастья. Я впитывала все как губка. Хотела еще и еще. Думаю о маме с папой ежедневно. Но делиться с кем-то так трудно. Витя подвигает поближе ко мне бутылку с водой. Одобрительно улыбается. Приятно. Буду всем рассказывать, что двенадцатикратную чемпионку мира водичкой поил. С довольной доброй усмешкой Виктор разряжает обстановку, сложившуюся после обсуждения нелегких для меня тем. Среди юниоров или специально опустить решили, чтобы не смеялись, подхватываю его настроение. Абсолютную чемпионку! Витя, я же учила тебя вчера. Все без толку, сокрушается Настя. Эмма, Расскажите, в чем разница? Серые внимательные глаза на меня устремляются. На Олимпийских играх в индивидуальном многоборье художественной гимнастики чемпионка одна. Один день девочки упражнения с обручем представляют, другой – булавы, и так по очереди. Последний предмет в завершающий день игр. Это очень престижно и почетно. Победитель один определяется по сумме баллов. На чемпионатах мира немного иначе. Каждый предмет — отдельный чемпион. Четыре предмета — лента, обруч, булавы и скакалка. Четыре чемпионки. Так вышло, что в юниорах я выиграла все предметы. Титула абсолютной документально нет. Отдельная медаль не вручается. Но в своих кругах мы такую пометочку делаем. «Ты так легко говоришь об этом!» Настя ладошкой лицо подпирает. «Я как вспомню твои булавы...» «Нет, правда, М...» «Не скромничай. Это одно из лучших выступлений в истории. Я тогда очень расстроилась, злилась на себя за то, что не могу так же. Стараюсь быть улыбающейся, веселой и раскрепощенной. И тем не менее тебе это не помешало стать олимпийской чемпионкой. Может быть, ты к себе необъективна и слишком строга?» Смотрю на Настю, склонив голову. Мы все друг на дружку смотрели и думали «Бог мой, она творит невероятные вещи!» Настя нехотя соглашается, после чего продолжаю. Последние три сезона действительно были чудесными. Всей командой мы выкладывались на максимум. Эти победы были не мои, общие. Всей команды Колоссальная поддержка и старание коллектива. Весь тренерский штаб, хореографы, звукопостановщики. А костюмы какие шили шикарные. Я вспоминаю, и мурашки по телу бегут. Слегка рукав поднимаю и провожу рукой по запястью. Мне очень повезло. Мечты сбывались одна за одной. Я долго мечтала о композиции «О, Фортуна» Карла Орфа, о нежность Александры Пахмутовой. Услышала ее в исполнении Большого Академического Государственного Оркестра и влюбилась. И вот в тринадцать мне разрешили под них выступить. Такое всеобъемлющее счастье было! Я старалась выложиться максимально. У нас все идет хорошо, ровно до того момента, пока речь не заходит о возвращении в Россию. Не вдаваясь в подробности, рассказываю о том, что меня не приняли в сборную региона. Никого не обвиняю, просто сдержанно рассказываю, мол, так и так. Отбор не прошла. В рамках шоу можно было бы обвинить кого-нибудь в необъективности. Но я ведь до сих пор не знаю, на каком уровне меня зарубили. И никогда не узнаю. Возможно, так даже лучше. Узнай я сейчас, что команда сверху была, стало бы неприятно. Я ведь очень хотела выступать именно за Россию. Федерация же должна лицо держать. Лучшая школа в мире. Каждая чемпионка выращена с ранних лет, как цветочек с семечки. Впустить меня в основной состав, воспитанницу чужую. Ну, я не уверена, что они готовы были на такой шаг. В какой-то момент странное происходит. Настя делает взмах рукой, просит оператора остановить съемку и чуть ли не бегом бежит в сторону санузла. ветер растерян. Девочки объясняют происшедшее беременностью, Алинка говорит, что ее тоже мучает токсикоз внезапный. Встаю с высокого барного стола и иду за Настей. Откуда-то во мне есть уверенность. Причина в другом. Дверь только прикрыта, свет не включен. Настя сидит на полу и, закинув голову, плачет, прикрывая лицо ладонями что с ней делать беременная же я не представляю она резко дергается и испуганно на меня смотрит эм это я виновата всхлипывает и сжатым кулаком рот прикрывает после кубка мира когда ты нас всех шумно тянет носом воздух я сказала им что на мир не поеду если ты там будешь сказала что больше с тобой на один ковер ни ногой ультиматум поставила но я не знала, что так выйдет. Не знала, что ты в Россию вернешься, и тебя в сборную не возьмут. Я подумать не могла о таком. Что бы делала я, версия четыре года назад. Расстроилась, скорее всего. И не из-за того, что не взяли меня из-за кого-то. Мне было бы достаточно факта, что я кому-то неприятно. Не помню, что бы хотела или желала кому-то зла. Нет, наоборот, была доброжелательной. Сейчас обиды и вовсе нет. У меня есть Тимур. Не сложись все так, не факт, что я бы с ним познакомилась. Он явно не тот, кто пассию среди юных спортсменок будет искать. Хотя для кого-то это вполне допустимо. На девочек чуть ли не охота идет. Богатые дяди коллекции пополняют свои. Смотрю на растекшуюся под ее глазами тушь и умиление ощущаю. Выглядит мило и призабавно. «Ты накручиваешь себя. Сажусь рядом на корточке. Касаюсь ее согнутой коленки. Во-первых, я убеждена, что причина не в тебе. Во-вторых, я абсолютно счастлива. Занимаюсь сейчас тем, что мне нравится. Поднимайся. Будешь у меня про программирование теперь спрашивать?» Протягиваю ей руку. После нашего возвращения настя макияж поправляют. В это время ребята включают видео с одного из моих выступлений, о котором мы говорили. Я, Витя, рассказываю, как называется тот или иной элемент и его ценность во времена моей бытности. Сейчас я следить перестала. После этого Алинка огонька добавляет. Оказывается, она снимала на телефон наше с занятия занятие. «Это ты сейчас, что ли?» Длинный ровный мужской палец на экран Алинки указывает. «Быть, такого не может!» Разницы нет ведь никакой. Ты занималась все это время? Да, ночью перед сном. Ждала звездного часа. Сообщаю таким насмешливым тоном, что у Виктора глаза расширяются. Ты не думала вернуться в спорт? Ни с того ни с сего, Настя спрашивает. Сейчас время другое. Медицина век нам продлила? Точно нет, говорю, не раздумывая. Я думаю только о том, что с Тимуром семью хочу крепкую. Какая мне уже гимнастика? Лучше ребенка. Эмма, пока мы без камер, ответь мне, пожалуйста. У тебя молодой человек есть? Красноречиво глядит на меня, после чего многозначительно добавляет. А то у меня предложение образовалось. Девчонки хихикают. Мне же хочется кольцом своим у него перед глазами повозить. Явно же не заметил. Удерживаюсь. Самое главное – всегда человеком оставаться. Все мы можем быть дерзкими и острыми на язык, но хотелось бы, чтобы не было стыдно за себя и свои поступки. Для этого постоянно приходится работать над собой и контролировать действия. Уверенная, что сейчас тему за мнем, отшучиваюсь. Но не тут-то было. За считанной минутой разворачивается рубрика «Нескромные вопросы», полностью посвященная моей личной жизни, ее подробностям. Оксана и Настя, они ведь друзья, охотно подхватывают заданную Виктором тему. Только Алинка притихла. Обдумывает степень и силу претензий Тима. Она и так уже поняла, что он не в восторге от ее движа вокруг меня. Плавно и незаметно разговор притекает на тему «Какой человек нужен мне рядом?» Виктор и Оксана голосуют за молодого спортсмена, готового ради меня дракона на цепь посадить, уху из акулы сварить. А если придется, то и окна вымыть во всем доме, даже с уличной стороны. Надо ли говорить, чью внешность описывают, когда презентацию виртуального жениха производят. Настя же мечтательно сообщает, что ей кажется, что мне лучше подойдет взрослый мужчина. Серьезный бизнесмен. Старше Эммы, скажем, лет на 15-20. Такой, чтобы заботился и ценил. Был опорой. С учетом того, что она нас с Тимуром видела вместе, нетрудно догадаться, куда наклонит. Для полной картины не хватает камеры, случайно включенной оказавшейся, и будет сенсация местного уровня. Я Тимура не стеснялась никогда и не стану смущаться сейчас. Кладу руки на стол так, чтобы пальцы хорошо было видно. Пожимаю плечами. «Скоро узнаете». Смотрю на свой палец безымянный. «Алина расскажет вам». Через пару недель.